Глава двадцать пятая. «Ну и гадость!» Рэм с отвращением пнула тушку одного из полевых жуков, которых мы смогли найти и легко уничтожить, используя связку из меня как мага-поисковика и девушки в качестве основной ударной силы. «Гадость или нет, но ну давай ты не будешь портить нормальные тушки!» Не удержался я от замечания, разделывая одну из тварей, которой повезло остаться в относительной целостности. «И давай не стой столбом, помогай с извлечением ингредиентов». Девушка передернула плечами, но спорить не стала, вытащила разделочный нож из набедренных ножен, где он находился, и со вздохом принялась за дело. «И все-таки эта твоя магия — какая-то невозможная вещь». Ей быстро надоело делать дело молча, и девушка глянула на меня. «Если бы кто-то мне сказал, что такое может существовать в реальности, я бы покрутила пальцем у виска». «Что за хрень вообще? Откуда ты знаешь такие штуки? Ты реально чувствуешь, жучар?» «Это, — говорит мне измененная, способная одним движением без всякого оружия убить человека?» Хмыкнул я в ответ, продолжая сосредоточенно вырезать у жука, ну, назовем это верхней частью панциря. «Э, это другое так-то!» — возмутилась она. «Никакой мистики, чистая сила отвара и мои тренировки до седьмого пота!» Ага. Никакой мистики. Кивнул я ей, не отвлекаясь от дела. А ты задумывалась, откуда такие силы появляются? Перестройка организма, который потом начинает управлять огнем там или воздухом. Ты сама-то в это веришь? В том же лаборантуме, да и в Имперской научной ассоциации, есть аж несколько теорий происхождения сил после приема отваров. И ни одна из этих теорий даже близко не объясняет источник этой самой силы. — Вмешательство высших сил, сильнейших сущностей, измененных высших ступеней, перешагнувших человеческое... бытие. — Да и те же артефакты, вот как ты объяснишь их? — А твоя магия типа объясняется. — Вообще-то да. Отбросив в сторону тушку насекомого, которого я уже обработал, перешел к следующей. Можно сказать, что маг, такой как я, обращается к самому миру и заимствует у него часть сил, называемых природной энергией, с помощью специальных инструментов. Рун, плетений, мантр, заклинаний и много чего еще, что придумали предприимчивые люди со всех миров. Ну а сила получившейся магии уже напрямую зависит от того объема природной энергии, которым маг может манипулировать. Это очень упрощенный вариант того, как работает моя магия. «Погоди, что значит это твое «со всех миров»?» «Ну, то и значит. Наш мир, в котором мы живем, далеко не единственный. Тебе колодец и его множеством разных, назовем это биомов и построек там, ни о чем не намекал. Одно дело слышать это от всяких умников и фриков, и совсем другое от измененного, который тебя буквально нагнул и поимел», — фыркнула в ответ девушка. «Еще и с такой уверенностью словно бы лично видел все эти миры». На это я лишь хмыкнул, не став никак комментировать сказанное. Чего не скажешь о Вайне, который появился рядом с Рэм и в обычной своей едкой манере выдал свой комментарий. «Конечно, куда обычной недалекой наемнице понимать множественность вселенных? Только и мысли, что о деньгах. Что может знать о наемниках существо, у которого из достоинств только пышный хвост и гонор? И то последнее очень сомнительно». Отозвалась она на это. Я уже привык к их пикировкам. По какой-то неведомой мне причине Рэм сильно раздражала вайна и тот не забывал проходиться по ней при первом удобном случае. Девушка, понятное дело, отвечала ему той же монетой. Вот и превращался любой их разговор скорее в перепалку. «Антон, ты продолжаешь игнорировать мой вопрос. Откуда тебе известно это магия-шмагия еще и на таком уровне?» «Кажется мне, ты немного забываешь о своем положении». Я закончил со сбором и поднялся на ноги. «Я совершенно точно не обязан отчитываться перед тобой, откуда узнала о магии и где ей научился. Прими это как факт». Закончив с этой небольшой отповедью, я вернулся к размышлениям насчет тел оставшихся жуков. «Уже очевидно, что даже после разделки все ингредиенты мы с собой взять просто не сможем. Не хватит места в холодном контейнере». И это еще при том, что туда нужно будет как-то умудриться поместить реагенты от трех разных монстров. В общем, я решил немного урезать свои хотелки, как бы мне этого не хотелось. Все, собираемся и возвращаемся. Пора отправляться на третий ярус. Думаю, там с поисками будет попроще. Да куда уж проще. Немного возмутилась Рэм, хотя я успел разглядеть, с каким трудом ей удалось сдержать себя после моей отповеди. Девушка полыхнула в этот момент яростью и ненавистью, которую умудрилась почти мгновенно погасить, вернув себе нормальное состояние эмоций. Оставалось только восхититься такой ее выдержкой и мысленно сделать зарубку на памяти. Если с этой ненавистью не получится ничего сделать в течение трех лет контракта, то это станет проблемой и придется решать ее радикально. Впрочем, я был уверен, что смогу решить вопрос – те же боги-близнецы, нависшие над всем миром опасность жатвы, должны послужить неплохим таким холодным душем для наемницы. Особенно, если выяснится, что наняли ее отряд именно фанатики. Далеко не факт, но вполне возможно. Собрать вещи, которых и так было не очень много, и замаскировать базу на втором этаже колодца у меня получилось за каких-то несколько минут. И лишь после этого мы быстро выдвинулись в сторону спуска на третий ярус. Можно было, конечно, плюнуть на все эти сложности с маскировкой, но уж очень удобное это было место. Было бы неприятно прийти сюда и выяснить, что там уже кто-то обосновал постоянный лагерь, а в будущем мне, возможно, еще понадобится что-то делать на этом ярусе. Нужно сказать, что путешествовать в паре с измененной третьего ранга оказалось куда удобнее и проще, чем мне думалось. Местная живность из относительно слабых ящеров и мелких монстров старались не приближаться к нашей группе, достаточно было Рэм несколько раз шугнуть особенно наглые стаи. Этого более чем хватило. Я даже мысленно на мгновение пожалел, что не принял тогда предложение Юлианы, но это скорее была секундная слабость. В отличие от Рэм, подчиненной тени закона пришлось бы объяснять демонстрируемые неординарные способности и их истоки. Привлекать к себе еще больше внимания со стороны местных пока слишком опасно и даже глупо, с учетом непрекращающейся грызни всех со всеми. По крайней мере, пока не стану сильным измененным и не разовью, как следует источник магии, незачем это. Уже хорошо, что смог выйти на людей императора, вот на них и следует сосредоточить усилия по налаживанию контактов, наведению мостов и всего такого прочего. Полуразрушенная улица огромного города с разной застройкой, похожей на лоскутное одеяло, быстро сменяли друг друга. Я в который раз уже удивился, как в этом немного странном месте получался такой плавный переход от одного неповторимого стиля к другому, словно бы взял кто-то россыпь осколков из разных городов и аккуратно расставил, руководствуясь лишь тем, чтобы это выглядело красиво и логично. Бросив взгляд на уверенно идущую впереди наемницу, я мог только покачать головой. Несмотря на болезненность темы, Рэм подробно рассказала о контракте и обстоятельствах его получения отрядом. Работа охотников за головами, когда речь идет не о преступниках, мягко говоря, не приветствуется в империи, и большая часть подобных контрактов проходит через какие-то теневые процессы гильдии наемников. Ключевое... Доступ к таким контрактам имеет лишь ограниченное количество отрядов, и просто так взять и начать выполнять работу по устранению неугодных кому-то целей не получится. А за саму попытку узнать об этом могут и прикопать где-нибудь в лесочке. Официально ничего подобного в гильдии нет и быть не может, за исключением настоящих полицейских контрактов от Стражей Империи. Их группа ухватилась за новый контракт, появившийся на стенде заказов в закрытой части столичной гильдии, почти в тот же момент, как он появился. Уж очень вкусные там были условия. Ликвидация простой цели, являющейся всего лишь первой ступенью измененного и минимальные риски, потому как цель была искателем и часто спускалась в колодец. Даже с лучшими артефактами первая ступень не была чем-то опасным. Это и стало их ошибкой. И, как утверждал рэм в гильдии никогда не раскрывался заказчик таких контрактов, лишь руководство знало, от кого они приходят. Группа взяла аванс и просто отправилась в Твердь для выполнения задачи по моему устранению. Дальше дело было уже за малым. Дождаться моего спуска и, получив информацию от каких-то загадочных информаторов, спуститься за мной. Для этого они чуть ли не круглосуточно находились неподалеку от спуска в колодец, Последнее особенно меня напрягало. В Орзов все-таки были свои стукачи, которые за небольшую плату передавали информацию обо всех спускающихся. Еще и проклятый ураган на первом ярусе задержал меня настолько, что позволил идущим за мной преследователям взять след. Последнее было особенно интересно. Путь повелителя ветра, которым владел тот самый бугай, которого я выбил первым, позволил быстро найти мои следы и начать преследование. И это сильно напрягало. Как избежать подобного в будущем? Обычные магические способности сокрытия из тех, что были мне сейчас доступны, могли и не помочь. Нужно понять сам принцип такого поиска. А Рэм, как назло, никогда особо не вникала в принцип работы способности поиска своего товарища. Так или иначе, но теперь я старался поддерживать на группе сразу две магические печати сокрытия, на скорую руку создав медальоны под это дело. Из-за того, что я сильно был ограничен во времени и по материалам, пришлось серьезно жертвовать длительностью работы изделий, но на один рейд их должно было хватить. Надеюсь. Василиска-молотильщик слабые монстры. Нарушила тишину Рэм. По крайней мере, в колодцах столицы. В других я с ними не встречалась, но, думаю, они везде одинаковые. Хоть взгляд у Василиска и неприятен, но для меня не опасен». Главная проблема там, в их обнаружении. Ты сможешь решить вопрос так же, как с полевым жуком? Смогу решить. Спокойно ответил ей без особых раздумий. Твоя задача — просто убить тварь, не повреждая ингредиенты. Со всем остальным разберусь я. Потрясно! Вздохнула рыжая. Даже жаль, что я не встретилась с тобой в обычной ситуации. Столько возможностей. «Деньги за продажу ингредиентов я поделю поровну, так что на этот счет не беспокойся. Тут ты ничего не потеряешь», — ответил ей. «Ты сейчас так шутишь?» Удивление Рэм было совершенно не наиграно. Она действительно не поверила моим словам. «Да, Леон, какого демона ты несешь?» Тут же встрял Вайн. «Она же тебя со своими подельниками убить хотела. Хрен ли ей и деньги еще платить?» «Не шучу. Это будет твоя доля, так правильно». Если ты думаешь, что мне нравится подчинять кого-то контрактом и использовать его потом как безвольного раба, то сильно заблуждаешься. К тому же, теперь у тебя будет лишняя мотивация помогать мне в поисках. Помимо контракта, который и не отличается особо от рабского, хмыкнула на это девушка. Сказала убийца, взявшая контракт на мое устранение, и судя по доступу к закрытой секции наемников, далеко не первый. «Ведь так?» — ответил я на это. В том, что ты должна делать, нет ничего фантастического или унизительного. Помогать мне и молчать в тряпочку. Как по мне, более чем мягкое наказание за твои грехи. Три года, и ты свободна. Даже можешь подумать о месте за своих товарищей. Но что-то мне подсказывает, что вы были не настолько близки, чтобы так рисковать. Рэм на это никак не отреагировала и просто молча продолжила идти по маршруту. Я же мог только усмехнуться на это. Ее помощь мне нужна. Тут я могу признаться себе честно. И хоть лишние деньги мне бы сейчас очень даже пригодились оставлять Рэм совсем без мотивации, даже такой своеобразной, я не собирался. Вопреки всем ожиданиям, рядом со спуском на третий ярус никого не было. Ни искателей, отдыхающих на перевале и ожидающих запуска спуска, ни наемников или караванов. Пусто и тихо. Что же тем лучше для нас? Главное, чтобы на третьем ярусе и у выхода с платформы спуска нас не поджидала теплая встреча, как иногда случается с теми же относительно слабыми одиночками. Благо, нам не пришлось долго ждать до активации платформы спуска. Около часа праздного шатания, и вот уже платформа засветилась мягким серебристым светом, говоря, что ее запуск начался. Рэм, в отличие от себя прошлой, сейчас была уже в своем таком нелюбимом шлеме боевой брони, так что ее эмоции я мог читать лишь по своим ощущениям, и ничего, кроме раздражения, там не чувствовалось. «Почему ты так не любишь носить шлем?» — спросил я из любопытства в ожидании запуска платформы. «Не знаю, какой у тебя путь измененного, но для корпусара даже самый продвинутый шлем обуза. Все равно, что закрыть себе один глаз и залепить ухо». Я слишком сильно теряю. Это не про глупость или про надменность, если что. Понятия не имею, чего нас там сейчас ждет, вот и напялило. Я на это лишь кивнул, наматывая на ус новую информацию по корпусару. Теперь становится понятно, почему Рэм тогда решила охотиться на меня без шлема, он ей просто мешал. Активация врата и перенос прошли без проблем. Миг, и вот уже меня чуть не ослепил яркий свет третьего яруса. Благо, шлем ряду мгновенно включил светофильтры, подстраиваясь под освещение. Так что я не был ослеплен этим внезапным переходом. Нас встретила пустота и тишина, прерываемая едва слышимым шумом леса из-за легкого ветра. Площадка перехода с яруса на ярус была безлюдна. «Странно». — послышался слегка приглушенный голос девушки. — Обычно тут хоть кто-то из встречающих да есть, а сейчас никого. В столице такая редкость, и не думаю, что у вас может быть как-то иначе. Ну, говорите ей, что это мой второй спуск на третий этаж, я не стал. Вместо этого я подошел к следам, оставленным на земле сразу за пределами площадки. Характерные следы шин и гусениц машин каравана. Судя по виду, они тут проезжали всего полдня назад. Не так уж и давно по нашим меркам. Возможно, они и были той причиной, почему сейчас тут не было никого. Например, каким-то образом спугнули всех этих любителей сидеть рядом со спуском. «Вайн, я посмотрел на кота, что стоял рядом. Давай на север, мы за тобой. Надо отойти подальше от врат перед тем, как создавать ритуал поиска». «Север?» Кот быстро взглянул на солнце, чтобы сориентироваться. «Без проблем, не отставайте!» Василиски обитали в северной части Яруса и в его восточных районах. И именно с них я решил начать, как с наиболее проблемных и сложных в обнаружении. Эти монстры славились своей силой и умением использовать на приличной дистанции способность к полной парализации. Жертва, попавшая под эту их силу, могла даже умереть от остановки дыхания – а защититься от силы этой твари могли нормально только измененные второй ступени и выше. И то лишь те, у кого были защитные способности на этих ступенях. Те же повелители растений или зверей могли сильно пострадать при встрече с тварью. Так что с этими монстрами даже в компании с третьей ступенью корпусара лучше быть внимательными. Еще не хватало помереть от такой мелочи. Хм, а это интересно, что такое... Стоило только отойти на несколько десятков метров от площадки с подъемом, как я почувствовал знакомые отголоски магической силы. Это была моя печать слежения, и, судя по характеру, еле-еле доносящегося до меня отголоска принадлежала она Юлиане.